Глава вторая. После этого Том выдумывал еще много разных планов, но в каждом был какой-нибудь дефект, какое-нибудь слабое место, из-за которого приходилось от него отказываться. Так что, в конце концов, он уже стал отчаиваться. Но в это время в газетах Сен-Луи пошли толки о воздушном шаре, который должен полететь из Америки в Европу. И, разумеется, Тому захотелось поехать посмотреть что это за воздушный шар такой, но как-то он не мог решиться. Однако потом сообразил, что если теперь не поехать, то, может быть, ему и не представится другого случая увидеть воздушный шар. А главное оказалось, что Нат Парсонс едет в Сен-Луи с той же целью. И это, разумеется, заставило Тома решиться. Не мог же он допустить, чтобы Нат Парсонс, вернувшись домой, похвалялся, что он видел шар? А он, Том, только слушал бы и облизывался. Уговорил он и меня с Джимом поехать. И вот мы все трое отправились. Шар был шикарный. Огромный, с крыльями, с феерами, со всякой штукой и совсем не похож на все те шары, которые изображаются на картинах. Помещался он на самом конце города, на пустыре Двенадцатой улицы. И вокруг собралась огромная толпа которая потешалась и над шаром, и над воздухоплавателем, тощим и бледным малым с каким-то лунным сиянием в глазах. И все говорили, что шар не полетит. А его, то есть воздухоплавателя, это, конечно, злило. Он поворачивался к ним и грозил им кулаком, говоря, что они слепые котята. И когда-нибудь они поймут, что видели лицом к лицу одного из тех людей, которые ведут вперед народы, и создают цивилизацию, хотя теперь они слишком тупы и невежественны, чтобы понять его, и что на этом самом месте их собственные дети и внуки поставят ему памятник, который будет стоять тысячу лет, но имя его переживет и этот памятник. А толпа покатывалась со смеху и спрашивала его, какое было его имя до женитьбы, и какой бы он принял, если бы не женился и как звали бабушку кота и его сестры, ну и все такое, словом, толпа вела себя так, как она всегда ведет себя, когда может зацапать кого-нибудь и помучить. Правда, говорили действительно смешные вещи, да и очень остроумные, я этого не отрицаю, но все-таки было как-то нехорошо и неблагородно всем напасть на одного и издеваться над ним, когда он не одарен был даром слова и не мог ответить тем же. И зачем он только пробовал? Вы понимаете, ничего нет хуже, чем когда человек пытается что-нибудь сделать и не умеет. А толпе того и надо. Ей бы только поточить язычок. Ну, что ж поделаешь, должно быть, он не мог удержаться. Такой уж должно быть он уродился. Так он был довольно славный, малый и безобидный. И гений, как его называли газеты, это же не его вина. Не всем же быть в здравом уме. Каким тебя Бог создал, таким ты и живешь. Насколько я могу судить, гении думают, что они все знают сами и ничьих советов не спрашивают, но все делают по-своему. И из-за этого все отступаются от них и презирают их. И это вполне естественно. Если бы они смирились и слушали, и учились у других, для них было бы лучше. Та часть шара, где находился воздухоплаватель, была похожа на лодку, большую, просторную, уставленную внутри непроницаемыми для воды ящиками, в которые можно было класть всякую всячину и сидеть на них, и даже ложиться на них. В лодке было уже человек двадцать народу, в том числе и над Парсонс, и мы, разумеется, тоже забрались туда и принялись все вынюхивать и высматривать. Воздухоплаватель, в толпе его все называли профессором, Суетился, собираясь в путь, и один за другим все выходили из лодки, и старый Нат вышел последним. Но, разумеется, не могли же мы допустить, чтобы он вышел после нас. И мы все ждали, когда он уйдет, чтобы уйти последними. Наконец он соскочил на землю. Теперь была наша очередь. В это время я услыхал громкий крик. Повернулся и вижу... Город остался уже далеко внизу. Мне даже дурно сделалось, так я испугался. Джим стал весь серый и слова не мог выговорить от испуга. И Том тоже ничего не говорил, только, видимо, был взволнован. Город уходил все дальше и дальше от нас, падал все ниже и ниже, хотя мы как будто ничего не делали, только висели в воздухе без движения. Дома становились все меньше, Жались все теснее друг к дружке, Люди и повозки казались ползающими по земле Клопами и муравьями, А улицы — трещинами и ниточками. А потом все словно растаяло, Смешалось вместе, И уже никакого города не осталось, А только как будто огромный струп на земле. И мне казалось, что я вижу всю реку Вверх и вниз по течению, На тысячу миль, хотя, разумеется, так далеко я видеть не мог. Кстати, земля таки, правда, шар, совсем круглый, какого-то мутного неопределенного цвета, с блестящими извилистыми полосками. Это реки. Вдова Дуглас всегда говорила мне, что земля круглая, как шар, но я никогда не разделял всех этих ее суеверий. И, конечно, не обратил внимания на это, потому что я своими глазами ведь видел, что земля плоская, как доска. Взберусь, бывал, на холм, и смотрю вокруг себя, чтобы доказать себе, что я прав, потому что, по-моему, лучший способ убедиться в чем-нибудь — это пойти и проверить своими глазами, а не принимать на веру того, что говорят другие. Но теперь пришлось сознаться, что вдовушка была права. То есть права относительно всего остального мира, но не нашего городка. Та часть земли, которую занимает наш городок, ровная и плоская. В этом я могу присягнуть. Профессор все это время стоял без движения, словно сонный. Но тут вдруг встрепенулся и с горечью такое говорит. «Дураки! Они говорили, что шар не полетит!» И лазили тут всюду, и высматривали, чтобы выудить у меня мою тайну. И в дураках остались. Никто не знает секрета, кроме меня. Никто, кроме меня, не знает, что приводит в движение шар. Это совсем новая сила. Новая и в тысячу раз более могучая, чем все прочие. Пар в сравнении с нею вздоры пустяки. Они говорят, что мне не долететь до Европы. Да Европы, да у меня тут на шаре запас силы, по крайней мере, на пять лет, а пищи на три месяца. Глупцы, что они знают об этом? Они говорят, что мой шар непрочный. Да его на пятьдесят лет хватит, если не больше. Я могу, если захочу, хоть всю жизнь плавать под облаками и направить путь, куда мне вздумается. Хотя они и смеялись, уверяя, что это невозможно. «Я не могу руководить полетом шара! Посмотрим!» «Пойди-ка сюда, мальчик! Нажми-ка вот эти кнопки!» Он заставлял Тома поворачивать шар то в одну, то в другую сторону. В какие-нибудь две минуты научил его управлять шаром, и Том объявил, что это страшно легко. Шар спустился теперь почти до самой земли и летел так низко над Элинойскими прериями, что мы могли разговаривать с фермерами и отчетливо слышать все, что они говорили. И профессор бросал им печатные афиши с объявлениями о шаре и о том, что он летит в Европу. Том уже так хорошо научился управлять шаром, что он мог почти что налететь на дерево, вот-вот удариться об него и вдруг взвиться стрелой вверх и пролететь над его вершиной. И как спускаться, профессор тоже обучил Тома. И сам он это делал шикарно. Мы не заметили, как причалили к земле и очутились в прерии. Но когда мы хотели выскочить, профессор крикнул «Нет уж, это дудки!» И моментально шар опять взвился кверху. Это было ужасно. Я стал его просить, чтобы он отпустил нас, и Джим тоже, но это только рассердило его. И он так разбушевался и бросал на меня такие свирепые взгляды, что я стал бояться его. Потом он опять стал говорить о своих огорчениях и плакаться на то, как с ним обращаются. Он, видимо, никак не мог переварить этой обидой, особенно того, что люди говорили про его шар, будто он непрочный и очень сложный, так что на нем всегда будет что-нибудь не в порядке. Это его больше всего возмущало. «Не в порядке!» – издевался он. «Это все равно, что сказать, что солнечная система может быть не в порядке!» Он все больше и больше горячился. Я никогда не видал, чтобы человек так сильно принимал что-нибудь к сердцу. Мне прямо было жутко смотреть на него. Даже в дал. И Джима тоже. Под конец он прям таки стал кричать и визжать, и клясться, что мир никогда не узнает его тайны потому что с ним поступали слишком подло, что он со своим шаром облетит вокруг света, чтобы показать, на что он способен, а затем утопит его в море и со всеми нами. Прям-таки ужасно было наше положение. А тут еще вдобавок ночь настает. Он дал нам чего-то поесть и велел перейти на другой конец лодки, а сам улегся на один из ящиков, откуда он мог руководить полетом, подложив себе под голову старый револьвер, и объявил, что если кто-нибудь попробует спуститься и причалить шар к земле, он его застрелит. Мы сидели все трое, съежившись, и думали крепкую думу, но ничего не говорили. Разве только иной раз скажешь, ловцок, когда уж до того дойдешь, что чувствуешь, что лопнешь, если не отведешь душу? Очень мы были напуганы и озабочены. Ночь тянулась медленно, уныло. Мы летели довольно низко над землей. В лунном сиянии все казалось таким красивым и нежным. Домики такими чистенькими и уютными, что невольно хотелось очутиться в одном из них. Но, увы, мы только скользили над ними, как привидение, не оставляя следа. Звуки, долетавшие до нас с ферм, были все поздние, ночные. И запахи тоже были ночные, и воздух тоже ночной, прохладный. По моему расчету, это было около двух часов ночи, когда Том заметил, что профессор давно уже лежит спокойно и, должно быть, спит, и что лучше нам... — Что лучше? — шепотом спросил я опять чувствуя дурноту во всем теле, потому что я уже знал, о чем он думает. А то, что надо нам воспользоваться этим, подкрасться к нему, связать его и спуститься на землю. Я говорю, ну уж нет, это ты оставь. Ты не тронешься с места, Том Сойер. И Джим, он до того перепугался, что у него едва язык ворочался от страха. Джим тоже шепчет. Ох, масса Том, не надо. Если вы тронете его, мы все пропали. Я ни за что на свете не подойду к нему, масса Том, ведь он сумасшедший. Том шепотом же отвечает. Потому-то нам и надо бы на что-нибудь предпринять. Не будь он сумасшедшим, я бы ломаного гроша не отдал за то, чтобы вернуться на землю. Ни за пряники не ушел бы отсюда теперь, когда уже привык к этому шару и победил страх оторваться от твердой земли. Но ведь это же неразумно. Носиться в воздухе с человеком, у которого голова не в порядке, и который говорит, что сначала облетит вокруг света, а потом всех нас потопит. Говорю вам, надо нам что-нибудь предпринять, и при том раньше, чем он проснется, а то, пожалуй, другого такого случая не представится. Идемте. Нас кидало в дрожь при одной мысли об этом, и мы ответили ему, что не тронемся с места. Тогда Том решил... Один подкрасться к воздухоплавателю и посмотреть, не может ли он один повернуть рычаг и спустить шар на землю. Мы просили, умоляли его не делать этого, но напрасно. Он пополз на руках и на коленях к тому ящику, где лежал профессор. И мы, притаив дыхание, ждали. Добравшись до середины лодки, он пополз еще медленнее, по вершку в минуту. Мне казалось, что это тянется уже целые годы. Наконец мы увидали, как он поравнялся с головой воздухоплавателя, бесшумно приподнялся и долго смотрел ему в лицо, прислушиваясь. Затем мы увидали, как он опять тихонечко стал отползать назад, к ногам лежавшего, возле которых находились кнопки, приводившие в движение рычаги. Ну, добрался он до них благополучно и стал медленно тянуться к кнопкам, но в это время что-то опрокинул или задел за что-то и нашумел, и сам сейчас же вытянулся плашмя на дне лодки и притаился. Воздухоплаватель пошевелился и спросил, что такое? Но кругом царила мертвая тишина, и он опять забормотал что-то невнятное, и заворочился, как человек, который вот-вот проснется, и я думал, что умру от страха. Потом облако закрыло луну, и я чуть не заплакал от радости. Луна все глубже и глубже зарывалась в тучи. Стало так темно, что мы уже не могли видеть Тома. Потом начал накрапывать дождик, и мы слышали, как профессор возился с веревками и снастями и ругал погоду. Мы ежеминутно боялись, что он наткнется на Тома. И тогда пропали наши голубушки, но Том уже полз обратно. И когда я почувствовал его руки на своих коленях, у меня захватило дыхание и душа ушла в пятки, потому что в темноте я не мог ведь разобрать, он ли это или профессор. И думал, что это профессор. Господи, как я был рад, что Том опять со мной. Я был так счастлив. Как только может быть счастлив человек, который летает над землей с помешанным. В темноте все равно нельзя спускаться, и я надеялся, что дождик будет идти еще долго, потому что мне совсем нежелательно было, чтобы Том опять проделывал такие опыты, от которых душа уходит в пятки. И желание мое исполнилось. Всю ночь шел мелкий дождик, всю недолгую ночь, хотя она нам и показалась долгой. Она на рассвете прояснела, и весь мир казался таким нежным, сереньким и милым, и так приятно было опять увидеть поля и леса, и лошадей, и быков, смирно стоящих и задумчивых. Потом взошло солнце, такое яркое и веселое, а мы стали потягиваться и зевать, и сами не заметили, как уснули.